Последний участок пути они преодолели часа за четыре. По сравнению с тем, что уже остался за спиной, он был не слишком тяжелым. Более того, в самом конце они выехали на то, что можно даже было бы принять за дорогу, или, по крайней мере, широкую топтанную тропу. И это означало, что, скорее всего, они могли бы достигнуть этого места с гораздо меньшими трудностями, если бы двинулись другим маршрутом. Но тут возникал вопрос. Почему герцог, зная это, все-таки двинулся другим путем? Впрочем, наверное, у него были для этого основания. К тому же и сама тропа выглядела не слишком привычно. Сколько люди не приглядывались, так и не смогли обнаружить на ней ни единого следа от колес или даже копыт. Но это было видно и понятно ветеранам, которые благоразумно помалкивали. а молодежь просто бурно радовалась тому, что долгая и трудная дорога, похоже, скоро закончится. А сейчас можно вновь забраться в седло и продолжать путь, не напрягая натруженные ноги. Все произошло, когда тропа еще больше расширилась и, свернув, нырнула в широкую расщелину, сразу за которой скалы расступились, образуя небольшое ущелье, по обеим сторонам которого выселись крутые отвесные каменные склоны. Разведчики из числа молодых стражников, ведя в поводу коня, на котором выседал стражник, Со сломанной ногой въехали в расщелину, не шибко оглядываясь по сторонам, а вслед за ними туда же втянулся весь остальной караван. Измея настороженно огляделся и, вскинув руку, энергичным жестом указал на одну из скальных стен, приказывая каравану сместиться к ней, ибо другая была сплошь изрезана расщелинами и провалами, которые, несмотря на ясный день, заполнял густой сумрак. И в это мгновение из сумрачных расщелин показались огромные. Глыбообразные фигуры. Несколько мгновений все ошеломленно пялились на них, а затем кто-то отчаянно закричал: Тролли! Все смешалось. Кое-кто попытался повернуть лошадь, надеясь проскользнуть назад, кто-то наоборот, выпрыгивал из седла в надежде забиться в какую-нибудь щель кто-то просто орал, суматошно дергая повод. Старые стражники, так же как и все, поначалу уставившиеся на оживший кошмар любого солдата, быстро спешились. И, повинуясь энергичным жестам, джерейца сомкнули вокруг герцога кольцо, быстро выстроив ежа и... оставив за сомкнутым строем почти две трети отряда. Впрочем, все понимали, что против и еж был не слишком эффективен. Троллю достанет силы швырнуть такой осколок скалы, что в еже тут же образуется сквозная брешь. Только строй латников, вооруженных специальными тяжелыми так называемыми башенными щитами, мог бы некоторое время сопротивляться атаке троллей. А самым лучшим, что было у людей против этих тварей, был удар сомкнутого строя панцирников. Но здесь не было ни латников с их щитами, ни панцирников. И поэтому оставалось только надеяться на то, что господин знает, что делает. А ещё на то, что две трети отряда, безумно мечущиеся сейчас между куцем и строем стражников и приближающимися троллями, послужат для твари достаточным угощением. И они вполне успеют насытиться, прежде чем доберутся до горстки людей, защищающих своего господина. В этот момент первые твари добрались до того места, где скопилась большая часть обезумевшего людского стада. Некоторые из тех, кто завернул коней, попытавших сбежать, уже попали в лапы живым глыбом. Но о том, что с ними происходило, можно было догадываться только по звукам, доносящимся из-за поворота. Отчаянным криком людей и испуганному ржанию лошадей, заканчивающимися одновременно с треском ломающихся костей и чмоканьем разрываемой плоти. А теперь все увидели то, как все это происходит. Головная тварь резко выбросила лапы, поймав сразу двоих. Причем один из стражников оказался сразу же раздавлен. Все услышали хруст ломающихся ребер, и в следующее мгновение отчаянно вопящая голова стражника безвольно обвисла. Второй, прихваченный не так плотно, визжа, попытался вырваться из цапавших его пальцев, больше похожих на черенки галерных весел. Изо всех сил, дрыгая ногами и цепляясь за огромный камень, на тролль нахмурясь резко дернул. Визг стражника перешел в вой, а тролль озадаченно уставился на ногу, оставшуюся в его руке. Сам же стражник рухнул на тот самый камень, за который цеплялся. Впрочем, его свобода длилась недолго. И вот тут же сцапала следующая тварь, и так же, как и первая, сдавила, ломая ребра, затем урча от удовольствия откусила голову и присосалась к обруку шеи с торчащим из нее позвоночником, жадно всасывая бьющий из нее фонтан крови. Бой не утихла только через час. К тому моменту снег, в круге выстроивших ежа стражников, старых ветеранов, видевших не одну битву, был полностью заблеван. Герцог и сам не менее трех раз вынужден был поддаться позыву «Опорожни желудок». Уж больно страшным и кровавым было пиршество троллей. Герцог, сосунувшимся от рвоты лицом, некоторое время изучал, уже слегка поднасытившисься тварей, а затем коротко приказал. «Разомкните строй. Мне надо выйти». Стражники безропотно разошлись. Ибо всем было понятно, что строй сейчас никак не служит им защитой. Скорее, он помогал им более успешно цепляться за жалкие остатки самообладания, не позволяя броситься в панике, куда глаза глядят с неминуемым результатом оказаться в пасти очередной твари. Герцог сделал несколько шагов вперед и остановился, прикидывая расстояние до ближайшей живой глыбы. Многим было известно, что тролли туговаты на ухо, но вот насколько это точно, никто не знал. Герцог глубоко вдохнул и заскрежетал, надсаживая горло на том языке, который, как ему представлялось, был родным языком троллей. Некоторое время ничего не происходило. Твари все так же увлеченно хрустили костями людей и лошадей. И герцог решил, что тугоухость троллей даже несколько преуменьшена. А затем тролль, на которого он ориентировался с самого начала, выплюнул из пасти тщательно обсосанный панцирь и, повернув морду в сторону Эггмонтера, пророкотал. «Ты говоришь на нашем языке!» Герцо кивнул. «Да». Тролль отвернулся и некоторое время молча сидел, обдумывая столь удивительный факт, а затем вновь повернул морду к Эггмонтеру. «Зачем ты пришел?» — Я должен встретиться с вашими шаманами. Тролль вновь задумался. Его ответ прозвучал, когда герцог уже начал терять терпение. — Шаманам нет дела до людей. Тролль приподнялся на нижние лапы и неторопливо двинулся к герцогу. Тот сглотнул сейчас. Если он ошибся и неправильно просчитал реакцию троллей, этот момент будет не только концом его путешествия, Ну вообще о концом герцога Эггмонтра. «Я принес им известие о древней реликвии вашего рода, которую они давно ищут». Трой никак не отреагировал на его слова, продолжая молча приближаться. Герцог почувствовал, как у него холодеют и подгибаются ноги, но упрямо вскинул голову и остался на месте. Он должен был рискнуть, ибо будущее величие требует от своих соискателей рискнуть многим, дабы получить еще больше. Тролль остановился и чудовищная пасть нависла над головой герцога. На Эгмонтора пахнула жутким смрадом, а затем пасть произнесла. — Хорошо. Я отведу тебя к шаманам. К шаманам. Эгмонтор попал только на следующий день. Вечером им разрешили разбить лагерь. К удивлению герцога тролли сожрали не всех, даже из той части отряда, что была им самим предназначена на заклание. Несколько человек сумели забиться между камнями, и тролли их не учуяли. Ну еще бы. В том месте до сих пор стоял густой смрад. Так что спустя некоторое время, после того, как люди запалили костры, к ярко освещенному пространству, трясясь от страха, выползли еще с дюжину спасшихся. Утром в лагере появился давешний тролль. Он, походя сцапал стражника, оказавшегося в пределах достигаемости его лапы, со вчерашней сноровкой откусил ему голову и, сплюнув шлем, старательно высосал кровь, а потом, урча от удовольствия, неторопливо сожрал его, после чего старательно слезнул с морды заляпавшую ее кровь и повернулся к герцогу. «Идем, Шаманов ждут». Шаманов. Оказалось, семером, И добираться до них пришлось почти два часа. Они встретили его среди хаоса каменных скал, чем-то напоминавшего какой-то уродливый лес, состоящий из деревьев, на которых не было ни одной ветви, только толстые, голые, причудливо изогнутые стволы. «Что ты хотел сказать нам, человек?» Герцог сделал шаг вперед и, вытащив из-за пазухи свёрток, осторожно положил его на землю. Шаманы молча смотрели на него. Герцог неторопливо перерезал бичевку, а затем осторожно развернул шкуру к Харкха, тщательно следя за тем, чтобы даже случайно не коснуться того, что находилось внутри. Когда он закончил, все семеро шаманов издали протяжный стон. Эгмонтер замер. В несколько мгновений ничего не происходило. Шаманы зачарованно пялились на содержимое свёртка. Потом крайний из них повернулся. «Откуда ты его взял?» Герцог облизнул внезапно пересохшие губы. «Мне принёс его один вор. Эм... Я известен среди людей как человек, который платит хорошие деньги за всякие диковинки. Древние свитки, старинные амулеты. И поэтому мне часто несут то, что не надеются продать кому-нибудь другому». «Ты знаешь, что это?» «Да», — торопливо кивнул герцог. «Именно поэтому я не посмел прикоснуться к нему. И сразу стал собираться в путь, дабы вернуть вашему народу давно утраченную реликвию». «Где вор?» «Мертв», — твердо произнес герцог. «Тем более, что это было сущей правдой». «Неправдой было то, что сам герцог не прикасался к этому предмету. И он знал, что шаманы-тролли способны точно установить что как минимум один человек, прикасавшийся к их реликвии, еще не ушел в царство мертвых. Древние слуги темных богов были способны на многое. Но Эгмонтер надеялся, что ему удастся обмануть шаманов, отведя угрозу от себя и направив ее на другого человека. Он очень постарался для этого. «А тот, у кого вор украл?» «Он?» «Жеев». Шаман наклонился над шкурой и, поведя носом, несколько раз шумно втянул воздух. «Ты сказал правду. Среди тех, кто касался его, есть один живой». Шаман выпрямился. «Кто он?» Эгмонт разглотнул. Удалось. «Его имя? Герцог Арвиндейл. Шаман согласно кивнул. «Чего же ты хочешь?» Я хочу поговорить с вашим вождем, самым главным из народа троллей. Зачем? Это я скажу только ему. Шаманы переглянулись. Некоторое время никто не произносил ни слова, но герцог дал бы руку на сечение, что все это время шаманы напряженно совещались. И, возможно, не только между собой. Наконец, тот шаман, что все это время разговаривал с ним, вновь повернулся к герцогу. «Хорошо!» «Завтра!» Когда он вернулся, оказалось, что его отряд уменьшился еще на четверых. Тролли просто подходили поближе и хватали первого попавшегося человека, после чего устраивали трапезу прямо на месте. Следующим утром его вновь привели на то же место. Шаманы ждали его. Тот, кто разговаривал с ним вчера, разинул пасть и пророкотал. «Ты сказал правду, человек!» Тот, кого ты назвал, действительно есть среди людей, и к нему тянется след от него. Поэтому мы дозволим тебе встретиться с тем, с кем ты хотел. Герцог согласно кивнул и украдкой перевел дух. Свиток не обманул. Ему действительно удалось перекинуть свой след на того, кого он ненавидел больше всего на свете. Того, который сумел походе разрушить его самые тщательные разработанные планы. Того, кто осмелился претендовать на достоинство, на самом деле доступное людям только по праву рождения. Но сейчас было не до этого. «Я готов», — твёрдо произнёс герцог. «Далеко ли идти?» «Нет», — ответил шаман и, развернувшись всем телом, указал куда-то внутрь мешанин и скал. «Туда! В пещеру!» Пещеру он обнаружил довольно быстро. Правда, всю дорогу его преследовала мысль... Так же сами тролли пробираются к ней, ибо он сам едва смог протиснуться среди мешанины каменных пальцев. Остановившись, он некоторое время всматривался в густой сумрак, скрывавший то, что находилось в глубине пещеры, а затем тяжело вздохнул и шагнул вперед. Когда глаза немного привыкли, оказалось, что в пещере не так уж и темно. Эгмонтер сделал несколько шагов и остановился у огромной глыбы, покрытой мхом. Озираясь по сторонам и пытаясь отыскать хоть что-то, что натолкнуло бы его на идею, куда идти. Он все еще озирался, когда глыба вздрогнула, отчего с нее посыпались мелкие камешки и пророкотало. «Грех это гриволок и бег худок, человек!» Герцог Эгмонтр замер, не решаясь даже вытереть холодный пот, который прошиб его, едва зазвучали эти слова. Похоже, даже чудовищный язык троллей давался этой древней глыбе с трудом. Во всяком случае, он не столько понял, сколько догадался, о чем его спросили. Я хотел бы поговорить с вашим. с вашей с главным шаманом. Ха! Самий Глахный. Герцог Эгмантору еще раз украдко окинул взгляд на пещеру. Если это, конечно, можно было назвать пещерой. Расщелина, заполненная всяким скальным мусором, величиной от булыжников, пару его кулаков, до глыб, которые высотой превосходили стену Парвуса. Вот что это было. Никакого намека на ложе или место, где эта древняя замшелая глыба принимала пищу, если она, конечно, еще хоть что-то ела. И когда-нибудь спала. Глыба молча ждала ответа. Впрочем, и есть-то что. Для нее, наверное, вообще не существует такого понятия, как «минута», а может, даже и «час». «Я... хотел бы... пройти посвящение...» Произнести это было нелегко, несмотря на все прежние решения и поступки. Но он смог, произнес, и теперь путь назад был отрезан. Глыба некоторое время сидела молча, так что Эгмонтер даже начал опасаться, что она уснула или окончательно окаменела. Затем чудовищная пасть снова разверзлась, и оттуда прозвучала. — Калц. — Что? — не понял герцог. — Кайкни. Крой. Калц. Герцог мгновение недумённо пялился на глыбу, а затем до него внезапно дошло. — Палец. Мой палец? — Ха. — Ну, зачем? — Кесть. Герцога передернула. «Это хочется жрать его палец. Но я не понимаю. Я же принёс вам великую реликвию вашего народа и рассказал о том, кто всё это время хранил её у себя. Так что вы теперь можете исполнить свой древний закон и... Калс!» Герцог недумённо покосился через плечо на провал, через который он проник в... «Ладно, будем считать это пещерой». «Калс!» «Хали! Хади!» Уходить после всего, что он перенёс. После того, как скормил этим тварям половину своего отряда. Уж нет. Герцог решительным жестом выхватил кинжал и огляделся в поисках подходящего обломка, способного послужить разделочной доской. Но тут из глотки глыбы вновь раздались слова. «Кне... Котн...» Герцог недоумённо возрился, но... Темные боги. Это никак не было возможно обозначить привычным словом собеседник. Но чем? Куложик к, к, -к, к сюда. Сюда. Дышу. И мне. Гхадзжухо. Герцог содрогнулся. Это собирается лично отгрызть у него собственный палец. Он медленно убрал кинжал, затем спохватился и вытащил его снова. Отхватил им полосу от своего и так уже изодранного плаща. Опять убрал кинжал. Обмотал отрезанным куском руку, оставив снаружи только мизинец. Всё это время прекрасно понимаешь, что делает всё это лишь для того, чтобы максимально отдалить тот момент, когда ему всё-таки придётся вложить свой палец в эту уродливую пасть. Но всему рано или поздно приходит конец. И вот всё, что он мог придумать, дабы отдалить тот страшный миг, Было исполнено, и герцог замер, глядя на темный провал пасти, как кролик на удава. — Толц! — герцог вздрогнул и, глубоко вдохнув, вытянул руку вперед. Чудовищная пасть пришла в движение. И в следующее мгновение герцог закричал.